Глава 10. До судебного заседания по делу Фёдорова оставалось 2 дня. Сапун Юрий Кириллович поддерживывающий обвинение, который день был не с своей тарелки. Следствие проведено некачественно. Прокурор района пропустил в суд сырое дело. Суд первой инстанции рассмотрел всё формально. И это смогли доказать чёрты его защитники Плотников и Телызин. К последнему это относится больше. Не в стиле Плотникова искать доказательства и предъявлять их суду. Владимир Владимирович хорош в качестве критика, уже имевшихся доказательств, развенчателя однобокого исследования и оценки и так далее. Новые доказательства, которые были представлены стороной защиты, очень не нравились Сапуну. Они были опасны, так как создавали ему махи сомнения. Самое страшное, у него самого они появились. Всё ли чисто с этим делом? А если допустить, что Фёдоров не причастен к убийству? Юрию Кирилловичу это очень не нравилось. Других он переубедить мог во всяком случае, так считал. Но сделать это с самим собой не получалось. Одновременно и абсолютной уверенности в невиновности Фёдорова у него не было. Поэтому он обрадовался звонку председательствующего по делу Кофтина Олега Николаевича, который после обмена любезностями предложил встретиться в здании суда сегодня вечером. Сейчас, заходя в храм правосудия, Сапун был уверен, что дилемма должна разрешиться. Когда Юрий Кириллович зашел в кабинет судьи, тот сидел за столом. В помещении больше никого не было. Обменявшись взаимными приветствиями и руковожачьем, оба уселись в стоявшие в углу кресла. Разговор начал Ковтун. «Юрий Кириллович, мне и уверен, что и вам многое не нравится в деле Фёдорова». Сапун молча кивнул, предпочитая сначала выслушать. «И вы, и я понимаем, что следствие по делу не доработано», — продолжил тот. «Многие обстоятельства выглядят неоднозначно, с учётом того, что все новые свидетели подтвердили свои показания фотоматериалами. В их словах можно было бы сомневаться, но в фотографии всё это сводится на нет собранной доказательной базой. Не скажу, что я в растерянности, но испытываю определённые затруднения при выборе решения. Согласен с вами, вступил в разговор прокурор. Свидетели не выглядят откровенными лжецами. Их слова легко проверяются. Но сделать это в рамках рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции невозможно. Если к делу будут привлечены оперативные службы, это даст защите дополнительные козыри. Приятно, что мы разговариваем с вами на одном языке. Улыбнулся Кофтен. Честно скажу, я не готов отменять обвинительный приговор и выносить оправдательный. Хотя в моей практике такие случаи бывали. Олег Николаевич, вы же прекрасно понимаете, что оправдание Фёдорова существенно ухудшит статистику как мою, так и вашу. И я секунду внимательно посмотрел на судью. Надеюсь, вы не хотели бы закончить карьеру таким белым. Сложность ситуации в том, что и Плотников, и Талызин будут упирать на необходимость вынесения именно оправдательного приговора. Они не дураки. прекрасно знает своё дело. Птом оба мне известно, что подходы к работе у них разные, и в этом деле они не совсем едины, но оправдательный приговор устроит обоих. В этом-то и проблема. Понятно, что приговор Сергеева необходимо отменять, а он должен получить хороший нагоняй за лень и самомнение. Но какое принять решение потом? Вот самый важный вопрос. Я против оправдательного приговора. Выносите его преждевременно, хотя я согласен, следует отменить первоначальное решение судьи Сергеева. Сопом внимательно посмотрел на судью. По делу не выяснено многое. Это возможно сделать только в рамках предварительного следствия. Оправдание Фёдорова поставит жирную точку в этом деле. Так как если это всё-таки он убил Костомарова, мы не сможем привлечь его к ответственности. Я вижу один выход: возвершать дело сначала в районный суд, а затем в следствие. Согласен, Кофтин улыбнул супрокурору. Но мы с вами упираемся в позицию стороны защиты. Адвокаты будут требовать оправдательного приговора. Всё необходимо для этого у них есть. Значит, их необходимо переубедить, либо спокойно начал Сапун. Что? Появились идеи? заинтересованно посмотрел на него собеседник. Думою, да. Нам нет необходимости убеждать обоих, достаточно сделать это с Плотниковым. Он сам сделает за нас остальное, повлияет на Фёдорова и его мачеху, а затем изолирует Тлызина. заставив принять решение, которое нас устроит. Да. Подытожил Сапун. Следует начать с Плотникова. У вас есть возможность переговорить с ним. Есть. Думаю, этим следует заняться сегодня же. Я договорюсь с ним о встрече и буду держать вас в курсе. Хорошо. Кстати, Юрий Кириллович, вам не известно, зачем-то Лызин хочет допросить Семёнова? Это человек старой школы, он ничего не даст стороне защиты. Меня тоже это удивило. Я даже созвонился с Олегом. Мы немного знаем друг друга. Ну что же? Он ответил, что нам опасаться нечего. Уверенны в этом, задумчиво посмотрел на прокурора Кофтен. Радше мне его слов было достаточно, но учитывая, что инициатива проявлена Тлызиным, Сапун на секунду замолчал. Не знаю. Плохо. Ладно, жду от вас результатов от беседы с Плотниковым. Они распрощались, взаимно довольные друг другом. Сапун не стал откладывать дело в долгий ящик и сразу же набрал адвоката Плотникова. Хоть Владимир Владимирович и был удивлён звонком, но от встречи не отказался. Встреча Плотникова и Сапуна состоялась в шикарном офисе адвоката. На тот момент Владимир Владимирович работал в одиночестве. Процессуальные соперники устроились в удобных креслах переговорной комнаты, с удовольствием держа бокалы с коньяком. Прокурор начал объяснять цель своего прихода. Владимир Владимирович, как вы понимаете, «Я пришел к вам не просто так», – Плотников в ответ кивнул. «Дело вашего клиента Степана Федорова вызывает определенное беспокойство». «Мне даже известны причины этого. Его необходимо оправдывать», – кивнул в ответ реплику адвокат. «Возможно, возможно», – Сапун сделал паузу и продолжил. «Гарантии, что Федорова оправдают?» Никаких. Уверен, вам известна статистика оправдательных приговоров в нашей стране. Вы знаете, слишком опытный, что суду намного проще оставить вашего клиента в тюрьме. Неизвестно, как ещё покажет себя кассационный суд. В нём не удастся манипулировать доказательствами и фактами. Юрий Кириллович, вы слишком уверены в себе. Блотников был спокоен. Не скажу, что мне нравится, как идёт этот процесс, но любой, даже абсолютно неисграматный юрист, увидит, что доказательства со стороны обвинения ничего не стоят. Я начал он и после небольшой заминки продолжил. Я и мой коллега сделали, без сложной скромности, хорошую работу. Вам мне провернуть показания свидетеля с Кловой и, а это главное, её фотографии. Мой клиент не убивал Костомарова, а на скамье подсудимых оказался в результате лени следователя, безграмотности прокурора и равнодушия суда. Нет необходимости бросаться громкими словами, Владимир Владимирович. Мы с вами не на публике. У нас с вами разговор, т-т-т. Сапун говорил вкратчево, убеждающим тоном: без вашего коллеги Талызина, который в большей степени вам мешает. "Митслаф Иванович, хороший специалист", отреагировал Плотников. "Не зачем очернять его. Вряд ли он смог добиться такого же результата в этом деле без вашей помощи". Я же прекрасно понимаю, что только благодаря вам сторона защиты выстроила столь прекрасную позицию, смогла её так красиво преподдать. Хватит петь мне дифирамбы, взорвался адвокат, хотя было видно, что последние слова прокурора ему очень понравились. Чего вы хотите? Дело в том, что я ценю вас как серьёзного человека, с которым можно решать любые вопросы. Адвокат Талайзин к таковым не относится. Что это за предложение? Я взвесился «за» и «против» в деле Фёдорова и пришёл к выводу, что следствие не доработало. «Ага!» – с торжеством начал Плотников. «Боитесь! Боитесь статистику свою испортить, премии лишиться, за шатающиеся креста беспокоитесь!» Все это мелочи, спокойно ответил собеседник. Ситуация с Фёдоровым меня нисколько не пугает. Да, признаю, меня гложет, что он может оказаться непричастным к убийству, но я верю фактам, которые были собраны следователем. Поэтому я предлагаю вам и только вам, Столызиным, такие вопросы я решать бы не стал. Сделку какого рода? «Вам прекрасно известно, не мне учить столь выдающегося процессуалиста?» Сапун удовлетворенно вздохнул, увидев самодовольную улыбку, появившуюся на лице Плотникова. «Что суд вправе отменить, вынести на приговор и отправить его на новое рассмотрение. Это не поставит точку в деле, но даст возможность вам и...» Прокурор пренебрежительно бросил. до лизину завершить дело в суде первой инстанции. Возврат дела обратно в районный суд даст вам широкое поле деятельности. Возможно, дело вообще вернут обратно следователю, а там и Фёдоров потеряет свой статус обвиняемого подсудимого. Он его потеряет, когда коллегия из трёх судей отменит обвинительный приговор и вынесет оправдательный бросил Плотников. Вряд ли, Владимир Владимирович, если деньги Мачехи Федорова, да и самого Степана, не позволили этого сделать раньше, значит, не все так просто. Я предлагаю вам, пусть более длинным путем добиться своего. Все будут довольны, и вы, и ваш клиент. Что конкретно вы предлагаете? После завтра на судебное заседание, после допроса следователя Семёнова, я заявлю ходатайство. Соглашусь с вашей апелляционной жалобой в части, попрошу отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Вы должны будете поддержать меня. И всё? неуверенно спросил адвокат. Нет. Меня также должен будет поддержать ваш клиент Степан Фёдоров и адвокат Талызин. Допустим, мы сделаем это. Где гарантия, что дело из районного суда уйдёт обратно в следствие? Моё слово, — твёрдо сказал Сапун. Не хочу вас обижать, но от вашего слова в данной ситуации мало что зависит. Не в вашей компетенции решать. рассматривать дело в суде или направлять его на дополнительное расследование. Ошибаетесь, спокойно ответил прокурор. После возвращения дела в районный суд в первом же судебном заседании государственный обвинитель попросит вернуть дело. Данный вопрос согласован как с моим руководством, так и с районным прокурором. Допустим, всё ещё сомневался плотников. А как же суд? Скажем так, я пришел к вам не только по собственному почину. Со стороны суда мы не встретим противодействия. Но вы встретите его со стороны Талезина. Он настроен на оправдательный и только на оправдательный приговор. Я немного знаю его и скажу вам, что переубедить его будет сложно, даже невозможно. Владимир Владимирович, это ваша проблема, мягко сказал Сапун. Если его невозможно переубедить, значит, следует поставить петь фактом. С Столызиным я вам помочь не смогу. Он слишком принципиален, и он бросил взгляд на адвоката, лишён чувства манёвра и перспективы. Допустим, но он умён, Могу ли я высказать предположение? Слушаю. Заинтересован, сказал Потников. Если ваш клиент, Степан Фёдоров, спокойно начал прокурор, выскажется за поддержание моего ходатайства, то Талызин будет связан требованиями закона об адвокатуре. Он не сможет пойти вопреки воле своего клиента. Возможно, Задумчиво произнёс адвокат и повторил: "Возможно, в всех действиях Вячеслава Ивановича не предугадать, любит он зайти с неожиданной стороны". Затем, видимо, решившись, сказал: "Ладно, договорились. Я переговорю с Фёдоровыми, и если они согласятся, поддержу вас в суде. То Лызин в втором случае постараемся процессуально изолировать". Лишите вы возможности высказать собственное мнение, но у меня будет одно условие. Какое? С беспокойством спросил Сапон. Коллегия из трёх судей должна будет не только принять решение об отмене обвинительного приговора и направлении дела обратно в районный суд, но и изменить меру пресечения моему клиенту. в заключение под стражу на подписку о невыезде хватит он достаточно настрадался договорились со вздохом согласился прокурор в таком случае не желаете ещё коньяка не откажусь ответил сапун в отличие от вас я себе таких дорогих напитков позволить не могу